единственный и неповторимый. Их встрече предшествует интересная история. Однажды Татьяна Конюхова снималась в Киеве, а тогда в гостинице селили с одним условием – по требованию администрации надо было сразу же освободить номер. Никого не волновало, что ты, к примеру, Конюхова звезда кино, да хоть бы и сам Александр Вертинский, который однажды, по возвращении с концерта, нашел свои вещи в закутке «Бельевой». Там его, сидящего на чемодане, случайно увидели Татьяну с подругой. И та на правах давней знакомой закричала «Сашенька, что ты там делаешь?» Тот растерянно пожал плечами. Они пригласили гордость нашего искусства к себе в номер, напоили чаем, обогрели словом, помогли всем, что было в их силах. Ходили к администрации, требовали, просили, добились. А через несколько дней и их ошарашили. «Срочно требуется освободить номер, потому что приехали на соревнования спортсмены, так что, товарищи артисты, быстренько вытряхивайтесь». Кое-как собрав чемодан и обвешавшись вещами, Татьяна направилась к новому месту обитания. Естественно, худшему. Как вдруг из полумрака коридора со словами «Чем я могу вам помочь?» на нее надвинулась высокая фигура с копной черных волос. Тут Конюхова, по собственному образному выражению, «Как кобра встала в боевую стойку, да отстаньте вы от меня». Фигура в ответ лишь пожала плечами, уступая дорогу. Так ведь могли и разойтись на всю оставшуюся жизнь, даже не поняв, чего лишились. Но судьба к Татьяне Георгиевне, несмотря ни на что, была благосклонна и терпелива. Хоть и будет та, по своему скорпионьему обычаю изо всех сил сопротивляться, все равно предоставит ей второй шанс». Стоял теплый октябрь, золотой сезон в Сочи. Там проходили съемки фильма «Косолапый друг». По набережной шла актриса Кунюхова с тренером, дрессировщицей Ириной Польди и ее любимым Карликовым, тойтерьером, тортиком. Две дамы с собачкой, как они себя шутливо называли, и пытались поддерживать вялый разговор ни о чем после длинной репетиции. Как вдруг впереди Татьяна увидела ожившую статую микеланджеловского «Давида». Рост, пропорции, даже посадка головы были настолько похожи, что холодок пробежал между лопаток. Она вдруг чего-то испугалась. Рядом с ним шел ее хороший знакомый и весело махал руками в знак приветствия. Тут же какая-то неведомая сила мгновенно развернула ее голову в сторону. Сделав вид, что ничего не видит, она равнодушно прошествовала мимо. Хотя затылком чувствовала, что Давид не сводил с меня глаз — Несмотря на то, что рядом с ним была симпатичная девица в бикини. Вечером в дверь ее номера постучали. На пороге стояли приятель с тем самым Давидом. Они пригласили ее в ресторан. То ли потому, что в волосах живописно красовались бегуди, то ли из привычки делать все наперекур она отказалась, несмотря на настойчивые просьбы. На следующий день съемок не было. Татьяна стояла возле шатра цирка «Шапито» и в полухо слушала Николая Эрдмана, по привычке галантно ухаживающего за молодой дамой. Не успел кавалер куда-то отлучиться, как из-под земли выросли вчерашние приятели. Один на правах друга ее расцеловал и познакомил со спутником, прошу любить и жаловать, и исчез, сославшись на какие-то дела. Едва Давид, отрекомендованный как Владимир Кузнецов, попытался завести разговор, как наткнулся на неприязненный взгляд вернувшегося мэтра. Николай Робертович Эрдман, известный драматург, написавший сценарии ко многим фильмам, в том числе «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Смелые люди», «Город мастеров» и другие. шутливой пикировке с остроумцем Эрдманом Кузнецов, вряд ли знавший в тот момент, с кем имеет дело, оказался на высоте. В Испании есть обычаи. Если мужчина оставляет даму более чем на пять минут, его место занимает другой. Конюхова рассмеялась. Она не знала тогда, что новый знакомый готов был за это место чуть ли не сражаться. Потому что еще задолго до их встречи на вопрос приятеля, какие женщины ему нравятся, ответил «Ну, такие, как артисточка одна, Конюхова». и, встретив, наконец, материализовавшуюся мечту, был полон решимости своего шанса не упустить. Ради организации знакомства даже посулил их общему приятелю ту самую девушку в бикини. Получилось, что не зря судьба забросила его в Сочи по пути с одних соревнований в Нальчике на другие в Тбилиси. Началась планомерная осада крепости. Я сказала ему, зачем я вам такая нужна. Я казалась себе старой, уставшей от жизни. Обоим в момент встречи было по 30 лет. «Я замужем и со студенческих лет живу в коммуналке. Мне шипят в уши. Что ж ты ничего получше не выбрала? Муж – микрофонщик». Они считали, что он таскает кабель, а гений оператор Урусевский не мог снимать без Венгеровского. Это сейчас экономят на всем, и левой пяткой пишут черный звук, который потом сопровождает фильм. А тогда в двенадцать ночи за Венгеровским приезжали, потому что многие не могли без него работать». Вот у меня Ники нет, а он имеет. Боречка очень хороший человек, замечательный, умница, из интеллигентной семьи, Ну, я его разлюбила. Я параллельно снималась в нескольких картинах, зарабатывала по полторы-две тысячи, тогда это были приличные деньги. Ремонт сделала, мебель купила, книги. Словом, дизайн как в лучших по тем временам домах. Торшер, тахта, ремарк. Как-то от напряжения потеряла сознание на съемочной площадке. Вызвали врача. Он пришел в ужас от низкого давления. Привозят меня домой на скорой, а мой муженек лежит. В руках Томик Евтушенко, рядом тарелка с чашечкой. Эта мамочка ему завтрак в постельку подавала. Что-то во мне сломалось. Так что по части брака у нее были довольно печальные опыты. И Татьяне казалось, что на личной жизни надо поставить крест, иначе новая боль, новое разочарование. А Владимир ответил ей неожиданное. «Думаю, вы должны выйти за меня замуж. Знаю, что это не первый ваш брак, но надеюсь, он будет последним». В тот момент он показался ей самонадеянным нахалом, но очень симпатичным и несколько таинственным, потому что на все вопросы о профессии отвечал весьма туманно физкультурник. Вскоре выяснилось, что ему пора ехать в Тбилиси. В день его отъезда раздался стук в дверь, и посыльный втолкнул в номер Конюховой целую тележку с белыми хризантемами. Положа руку на сердце, Конюхова не могла не признать, что так красиво за ней еще никто не ухаживал. Но опять сработал дух противоречия. «Немедленно уезжайте, я не хочу пересудов, ничего не хочу». Он уехал, а она почувствовала, что вокруг образовалась пустота. Татьяна никогда не читала в газету «Советский спорт», а тут неожиданно для себя купила свежий номер и узнала, что краса и надежда отечественного спорта, копьеметатель Владимир Кузнецов, на соревнованиях сильно оплошал. Правда, выражения там были пореще, но Татьяна расстроилась не поэтому, а потому что поняла, что это произошло отчасти и по ее вине. По дороге в родной Ленинград Владимир опять завернул в Сочи и вновь услышал «нет». Когда затих стук колес, уносившего его поезда, Татьяна подумала: это все. Ей так отчаянно не захотелось жить дальше, потому что она поняла: с этим человеком из ее жизни исчезло что-то светлое, яркое, праздничное. Черными монашескими одеяниями окутали Татьяну безысходность и безразличие. Казалось, жизнь кончена. Но плохо же она знала Владимира Кузнецова. Он не привык отступать от намеченного, видимо, в силу характера, проявившегося еще в детстве. Ему было десять лет, когда началась война. В это время он отдыхал в пионерлагере. Его, как и остальных детей, погрузили на баржи и, не завозя в Ленинград, отправили в эвакуацию. По дороге баржи сильно бомбили, и из трех отправившихся в путь уцелела только одна, на которой, по счастью, был Володя. Их увезли за Урал, но он не захотел жить вдали от семьи, и самостоятельно вернулся в блокадный Ленинград. По дороге мальчишка буквально прошел все круги ада, замерзал в буксовых ящиках под вагонами, дело было лютой зимой, обманывал бдительность военных патрулей и спустя месяц постучался в знакомую дверь. Мать, не сразу признавшая сына, в закопченном, покрытом струпьями скелете потеряла сознание. Тогда он для всех воскрес, пережил блокаду, а потом учился, работал, занимался спортом и в 21 год стал заслуженным мастером спорта. Он был одним из сильнейших копьеметателей в мире. Его отмечали все, но голову это ему не кружило. Он скромно называл себя гладиатор спорта. Володя был участником четырех Олимпиад, но ни одной не выиграл, потому что был очень эмоциональным человеком. На тренировках и соревнованиях показывал высокие результаты, приближающиеся к мировым рекордам, а на Олимпиадах значительно отставал от собственных достижений. А поскольку кроме спорта серьезно занимался наукой, то заинтересовался проблемой резервных возможностей человеческого организма, изучал ее на собственном примере и на друзьях-спортсменах. Так стал родоначальником нового направления в науке антропомаксимологии. Кузнецов, Вскоре опять приехал в Москву и позвонил ей с вокзала. Сердце кричало «да», а разум повторял «нет». В тот момент ей казалось, что чувство ответственности важнее всех остальных. Возможно, она даже упивалась своей мазохистской стойкостью, но, положив трубку, почувствовала, как внутри будто что-то взорвалось, огненным смерчем сметая остатки благоразумия. Она помчалась на ленинградский вокзал, изо всех сил надеясь, что он еще не уехал, И ведь действительно он не уехал. Они долго стояли на платформе, не в силах расцепить объятия. Обоим стало ясно, что начинается новая страница жизни. Татьяна позвонила домой и сказала мужу, что больше не придет. Сначала их приютила подруга, потом они сняли комнату, естественно, в коммуналке. У Татьяны Георгиевны даже стали периодически возникать крамольные мысли, что она словно по чьему-то приговору до самого конца будет отбывать коммунальный срок. А ведь, сказать по правде, были случаи в ее жизни, когда все могло измениться волшебным образом, только пожелай, но я никогда ничего не просила. Даже если удобный случай подворачивался. Однажды Конюхова получила приглашение в Кремль на какое-то комсомольское торжество, но задержалась на съемках и пришла, когда черные лимузины уже один за другим развозили высокопоставленных гостей. Но ей так хотелось посмотреть на георгиевский зал, что она под недоуменными взглядами охраны, предупредившей, что все уже заканчивается, и под аккомпанемент звона бокалов и перестука вилок, доносящихся сверху, где был банкет, стала подниматься по лестнице. Вдруг ей навстречу покатился весьма известный партийно-комсомольский функционер в сопровождении Высокого с замкнутым лицом субъекта. Функционер восторженно завопил. «А вот и наша любимая актриса. Знакомься!» Повернулся к спутнику. «Танечка Конюхова». Татьяна церемонно протянула ладошку дощечкой. «Здрасте!» Сопровождающий оказался первым секретарем ЦК Комсомола одной из Прибалтийских республик. Потом повернулась к коротышке. «Простите, а вы кто?» Тот поперхнулся от неожиданности. Потом долго и путанно объяснял, на каком мероприятии их познакомили. Конюхова отмахнулась. Да кого там только не бывает, всех не упомнишь. Это уже был удар под дых. Колобок, а это был Аджубей, всесильный зять Никита Хрущева, побагровел, но сумел взять себя в руки. Мужчины увлекли Конюхова на банкет, проходивший в Георгиевском зале. После пары бокалов шампанского веселое настроение к нокаутированному Аджубею вернулось. Он, как это водится в их среде, легко перешел на «ты», покровительственно похлопывая девушку по плечику. Татьяна вскоре заторопилась, функционер, возбужденно потирая руки и подмигивая, вызвался ее отвезти. «Итак, сейчас едем...» домой», — домой отрезала актриса. Ему ничего другого не оставалось, как посадить ее в автомобиль и спросить, «Куда прикажете, принцесса?» «Плющиха, номер...» «А что там у тебя за квартира?» «Я живу в коммуналке», — с вызовом ответила Конюхова. Когда они подъехали к ее дому, спутник галантно помог выйти Конюхова из машины, Приобнял за плечи и, глядя в глаза, спросил, «А хочешь стать народной артисткой Советского Союза?» Татьяна стряхнула его руки и, не отводя взгляда сказала легко, «Нет, знаете, я горжусь тем, что всего, что есть у меня в жизни, добилась собственным честным трудом». Через какое-то время ей позвонили и пригласили прийти с документами в серьезное учреждение, чтобы сделать пропуск в Кремль. «А для чего он мне?» — недоумевала Конюхова. «Вы будете вести правительственный новогодний концерт?» Она помчалась по указанному адресу, ворвалась в помещение чуть не плача, почему меня даже не спросили. «Все открыли рты от изумления. Вы понимаете, что это честь?» «Какая честь? Меня с мужем разлучают, как при крепостном праве, а вы говорите честь. Он что же, один будет сидеть в домике, ну а я здесь? Какой же это будет для нас праздник?» Посовещавшись, организаторы решили, что она проведет первое отделение, а после боя курантов ее отвезут к мужу. Тогда я согласна. Я вышла на сцену Георгиевского зала в черном с золотыми полосочками платья. Я была в полной силе, такая тоненькая из себя, с золотыми волосами. Мерлин Монро отдыхает, как сказали бы сегодня. И вдруг смотрю, передо мной спины правителей – Столы там стояли буквы «П», и партийные шишки оказались к сцене задом. Я стою и молчу. Постепенно шум от разговоров и столовых приборов стал стихать. Зал напряженно замер. Тут Ворошилов наклоняется к Хрущеву и что-то шепчет на ухо. Тот а, -а, -а, а и разворачивается со стулом лицом к сцене. За ним остальные. Тогда я звенящим голосом «Начинаем концерт». «Откуда это у меня?» «Не знаю».